Большая порка. Школьники в Греции, как и во все времена, бывали разные. Поэтому, может быть, не лишней будет и вот такая сценка в стихах, сочиненная этому Геродом, как раз в то время, о котором мы рассказываем. Называется она «Учитель». Действие происходит в школе. К учителю Ламприску является старая мать одного из школьников и тащит за собою сына. Мать ламприск любезный, пусть тебя хранят музы!» «Будь добр, возьми ты моего сынка в руки!» «Да растяни, да всыпь по гречей розок!» Вконец он разорил меня игрой вечной в орлянку. Бабок, видишь ли, ему мало. Небось, давно забыл он дверь твоей школы. А вот кабак, где пьянка да игра, помнит. Доска его вощеная лежит праздно пока он не посмотрит на нее волком, да и не соскребет с нее всего воска. В письме не разберет он ни оза, если ему не повторить раз пять подряд буквы. Попросим мы с отцом его прочесть вслух нам стихи, какие в школе наизусть учат. Он седет, как по капле. Аполлон светлый. Послушай, говорю, я не была в школе. Но уж и я, и первый беглый раб, Этак прочесть сумеем, А ему ничто, весел. На крышу влезет да сидит спустя ноги. Его-то мне не жаль, а только жаль крышу. Как завернуть дожди, так это мне, бедный, За черепицу каждую платить надо. Ох, дура я, а слов ему пасти впору, А я-то грамоте его учить стала. На черный день подспорье, чтоб иметь в сыне. Ламприск, прошу я, сделай для меня милость. Отделай мне сынка, чтобы вовек помнил. Учитель, давно готов ненадобные просьб лишних. Эй, Эфти, Финти, взять его, держать крепче. Каков малец, из бабок, говоришь, вырос, а с голытьбой в притоне биться рад в деньги? А ну-ка, где мой бич, где бычий хвост едкий, которым я лентяев по спине мечу? Сын, ой, милый, ой, ламприск, ой, всех богов ради, не надо бычьим, бей меня другим лучше. Учитель, нет дрянь ты, малый, если попадешь в рабство, то грош тебе цена там на любом рынке. Сын, а сколько же ты мне ударов дать хочешь, учитель, а ровно столько, сколько мать твоя скажет. Сын, ой, сколько мать, ой-ой, в живых оставь только мать. А столько, сколько вынесет твоя шкура. Сын, ой, я не буду, ой, ламприск, не бей больше, учитель. И что за голосок? А ну молчать, слышишь? Сын, молчу, молчу, ой, ой, не убивай нас насмерть. Мать, дери его не отпускай парня. Учитель, довольно он уже пестрее змеи пестрый. Ужой еще, как отвечать урок будет, за каждую ошибку я сполна сыплю вот так-то хочешь меду берегись жало